Глава пятая. Торопись. В узкой келье отца ключаря на лежанке, крытой овчиной, сидел, подобрав под себя ноги, широкий грузный Субудай-богатур. Старый полководец немигающим раскрытым глазом всматривался в древнюю икону, написанную на покоробившейся доске. На ней был изображен святой Власий, покровитель домашнего скота и прочих животных. «Вот этот бог нашему монгольскому улусу приятен», — громко рассуждал сам собой субудай и старательно рассматривал суровое темно-коричневое лицо Власия, его седую бороду с вьющимися на концах колечками. «Это наш настоящий монгольский бог. Он любит и бережет скотину, охраняет коров и баранов». И стережет лошадей. А нашим коням нужен защитник, Иначе они погибнут здесь, В стране урусутов, Где дороги загораживают болота, ели до сосны, Высокие, как горы. А Харакум от злобы и неразумия Сжигает скирды с хлебом Из стога сена. Скажи, Соклаб, Ты и сам урусут. Для чего они... «Все это делают. Не лучше ли покориться монгольскому владыке Батухану?» То раб, сидевший на скамье возле двери, равнодушно сонным голосом отвечал. «Я уже сорок лет здесь не был. Ничего теперь не знаю, что думают наши суздальские мужики. Все с тобой шатаюсь по белу свету, а с людьми не говорю. Кроме котла и поварешки ничего не вижу». Субудай продолжал поучать своего раба. — Ты все забыл, Соклаб. Так нельзя. Надо все помнить и все объяснить своему господину. Субудай выпрямился и заговорил резким повелительным голосом. — Сходи, посмотри, стоят ли нукеры на местах, не дремлют ли, и сейчас же вернись ко мне. — Так и знал. «Даже ночью покоя нет!» — ворчал, уходя с клаб. Субудай зажмурил глаз. Голова его свесилась, рот раскрылся. Он заснул и увидел во сне степь беспредельную, голубую и колеблемые ветром высокие желтые цветы. Погровое солнце, заходившее за лиловые холмы, уже закрывало свои дверцы. Стадо сайгаков неслось по степи, прыгая через солнце. «Торопись доскакать до Уртона, пока солнце не спряталось», — шепчет чей-то голос. Он протягивает руку, чтобы удержать солнце. Рука вытягивается через всю степь, в руке копье. Острье прокалывает насквозь солнце. Это уже не солнце а залитой кровью голова рязанского воевода Кофы, которого нукеры схватили израненным, а он все бился, пока силач Тагрул ударом меча не срубил старому воеводе голову. Голова раскрыла глаза, насмешливо подмигнула и прошептала. — Торопись, а то завязнет в снегу твое нечестивое войско. Грубо стукнула дверь. Огонек лампадки закачался. Тени запрыгали на потолке. В келью вошел, задевая за ножки скамьи, засыпанный снегом огромный монгольский нукер. Меховой колпак с отворотами закрывали уши и лицо. Виднелся лишь нос с черными отмороженными пятнами и двигавшиеся с трудом губы. Внимание и повиновение. «Я слушаю тебя» сказал равнодушно полководец. Черный урусутский шаман повторял два слова. «Байза, Субудай!» Он толкался и лез сюда. Сотник арабша приказал привести его к тебе. «Где черный шаман?» «Здесь, за мной!» Монгол отодвинулся. За ним стоял тоже весь в снежной пыли черный монах с длинным посохом и котомкой за спиной. Черный клобук спускался на густые брови. Субудай, прищурив глаз, смотрел на монаха. Тот снял клобук. Полуседые кудри и длинные черные борода показались очень знакомыми. И он заговорил по-татарски. — Байза, Субудай богатур, важные вести! — Уходи! — обратился полководец к нукеру. Постой за дверью, я позову тебя. Монгол, топая огромными гутулами, вышел. Дверь закрылась. Оглянувшись, монах скинул верхнюю просторную одежду, подошел к Субудаю и сел рядом на лежанке. Я переоделся монахом. Благословлял черный народ. Все целовали мне руки. «Дальше-ка нас, галип. Я спрашивал всех, где находится великий князь Георгий Вселдович. Кругом я слышал тот же вопрос. Где князь Георгий? Где собирается войско? Все, кто может, точат рогатины и топоры. Все идут толпой на север. Я тоже торопился. Где мог, садился на сани. Где не было попутчиков, шел пешком. Дальше, Канас Галиб, Дальше! Простаки подвозили меня на санях, говорили «Молись за нас, принеси нам победу». «Довольно об этом. Где канас Гюрга? «Я проехал тропою через древние непроходимые леса. Куда?» «По реке Мологе». «Молога?» «Где Молога?» «К северу». «За важной вести ты обещал мне мешок золота». «Я еще не слышу важной вести». Ты все едешь, едешь, а все без толку.